345 -е. Матерь Агни-йоги. Соображение, что многого еще не достигли и многого не преодолели. Пусть не удержат поступательного движения, когда отваливается все ненужное, все лишнее и мешающее полету. Незаметно перерождается сознание, когда устремление продолжает двигать его. Ничто не стоит на месте. Все находится в движении, но движение может быть и вверх, и вниз. Нет большей трагедии для духа, нежели опускаться вниз по лестнице жизни, и нет большей радости, чем подниматься. Поднимает учитель, и потому ему первое место в сознании. Он вправе спросить, «Я с вами всегда, ну а вы всегда ли вы со мною?» ответить на этот вопрос должен каждый себе.